первого дня 1836 года. Эту плиту воздвигла в память о нем его сестра. В памяти Роберта Лонга, Виллиса Эллери Натана Колмена, Уолтера Кенни, Сета Мейси и Сэмуэла Глэга, составлявших команду одного из вельботов с корабля Элиза и увлеченных титом в открытое море, вблизи Тихоокеанского побережья. В памяти покойного капитана Языкиила Харди, убитого на носу своего вельбота Кашелотом у берегов Японии 3 августа 1833 года, эту доску установила в память о нем его вдова. Натряхнувши мокрые льдинки со шляпы и с куртки, я уселся недалеко от двери,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 ибо душу мою даже самому Юпитеру не сломить.